Глава одиннадцатая. Дион свернул с шоссе в узкую обсаженную деревьями аллею, в конце которой среди высоких стволов виднялись греческие колонны. Филипп приехал раньше и уже ждал. Дион издали заметил у входа в мемориал его кремовый «Фольксваген». Услышав шуршание шин по гравию, Филипп оглянулся и, улыбаясь, вылез из своего автомобиля. Утром разговаривая по телефону. Они решили, что показываться вместе на людях было бы неразумно, и потому назначили для встречи это место. В стороне от клиники, и в то же время не слишком далеко. Они поздоровались и прошли на террасу. Филипп посмотрел на гранитные ступени, ведущие туда, где в задумчивой позе сидел каменный человек. Он прочел вслух высеченную на постаменте надпись И в тоне его было изумление — духу и трудам всей жизни вся сила Джона Ротса, который любил Южную Африку и служил ей. Он повернулся и взглянул на север, на белесые горы, по склонам которых протянулись пригороды. «Там лежит ваша земля», — произнес Филипп. Так он некогда выразился. Он оглянулся на статую и снова минуту-другую изучал ее каменное лицо, обращенное в сторону гор, дышало спокойной и незыблемой уверенностью. Удивительно, как люди его поколения были убеждены в своей правоте. Ни те, ни сомнения, ни мысли, что сомнение вообще возможно. Вот, по-моему, чем мы отличаемся от них. Мы убедились, что на любой вопрос есть много ответов. «Да», — рассеянно ответил Дион, — Он глядел не на горы, вниз, туда, где была клиника. Неужели эти маленькие кубики способны раздавить человека? Нам надо поговорить, сказал он. Да, конечно. Филипп с вежливой поспешностью подошел к нему. Что ты собираешься делать? Филипп поглядел, тут же отвел глаза и стал смотреть на дома вдалеке. А что ты посоветовал бы? На твоем месте я выждал бы ничего не предпринимая, пока все не кончится само собой. А это будет скоро. Ты так думаешь? Уверен. Дион отвернулся из силы ударил носком ботинка по камню, который описал крутую дугу в воздухе и покатился по зеленому склону. Естественно, я постараюсь помочь тебе, насколько это в моих силах. Филипп кивнул, но ничего не сказал. Ты поступил очень умно. «Не втянув меня в эту историю», — сказал Дион. Он смотрел вниз, туда, куда упал камень. «Старик Снайман намерен свести счеты со мной, как тебе известно. Если мое имя будет хотя бы упомянуто, я уже ничего не смогу сделать». «Я слишком многословен», — подумал он. «Слишком настойчиво убеждаю и доказываю, что он думает. Что я собираюсь предать его, как и все остальные». Филипп не смотрел в его сторону. Конечно, вовсе не надо, чтобы у тебя были из-за меня неприятности. Тон у него был двусмысленный. «Дело не в этом», — почти крикнул Дион. «Просто я могу быть более полезен, если меня будут считать незаинтересованным лицом». Конечно, последовала неловкая пауза. «Ты мне как будто не веришь», — сказал Дион. Тут другое. «Ты имеешь право остаться в стороне. Вся полнота ответственности лежит на мне, поскольку в это дело втянул тебя я. Ты просто не хочешь понять. Может быть, я понимаю слишком хорошо?» «Мы же вот-вот рассоримся», — подумал Дион. И затем его точно что-то толкнуло. «Мы же братья. Впервые мы должны вести себя как братья. Извини». Сказал он, и опять поддел ногой камень. Камень ударился о парапет террасы и отлетел назад. У меня нервы на пределе. Черт и что навалилось, и все сразу. И не всегда сообразишь, как лучше поступить. Ты догадываешься, кто все это затеял? Кто сообщил о твоей работе газетчикам? Филипп тоже был явно рад разрядить напряженность. Вероятно, Уильямс. Кто это? Мой бывший лаборант ответил Филипп. Он отрицает, но больше некому. Зачем ему это понадобилось? Мы никогда особенно не ладили, а под конец дела дошло до скандала. Началось с того, Филипп замялся и, видимо, решил не договаривать. В общем, это была неприятная история. Я понял, что вместе мы работать не сможем, и профессор Глифф перевел его в другую лабораторию. «Так что теперь у тебя нет помощника?» «Да, но это не имеет значения, потому что мне предложили прекратить исследование». «Что? Кто предложил?» «Сегодня утром декан вызвал нас с Гливом к себе и сообщил, что было заседание совета, и ему поручено проследить, чтобы я не продолжал своей работы». «Ну и что ты сделал?» Ферик пожал плечами. «А что я мог сделать?» Это их лаборатория их оборудование. гриф пришел в бешенство и собирался тут же подать заявление об уходе, но мне удалось его отговорить. Какой смысл уходить нам обоим? Это означало бы конец всему, чего он достиг на кафедре генетики. О чем ты? Неужели ты решил уйти? Да, Филипп. Но как я могу остаться? Черт знает что. Я дождусь конца и потом уйду. «Какого конца? О чем ты?» Филипп посмотрел на далекие горы. «Возможно, ты не слышал. Идет скандал из-за того, откуда я получал яичники. По-видимому, этот вопрос рассматривался вчера на заседании факультета. И хотя глив делал все, что было в его силах, начались разговоры о нарушении этики, и...» Он гляделся в лицо Диона. «Но ты же член совета». Дион передернул плечами. «Да, я был занят. У меня как раз и я сообщил, что не смогу присутствовать. Я вообще избегаю бывать на этих собраниях». «Ах, так? Ну и что произошло?» «Они постановили провести расследование, и декан вынужден был спросить, откуда я получал яичники». «Дион прикусил нижнюю губу. Ты ему не сказал?» «Нет. И что же теперь?» «Будет вестись расследование. Мне предстоит дать объяснение». Но послушай, что тут такого? Твои эксперименты, обычные научные работы. Нет, ведь я не сказал, откуда я получал яичники. Все это довольно запутанно и, по-моему, не слишком приятно декану. Но, насколько я понял, твой профессор не оставил ему другого выбора. Ты уверен? Он больше не сомневался, Снайман знает и намерен расправиться с ним. Стена, на которой они стояли, больше не казалась надежной. Уже в ней появились трещины, уже каждый шаг там, где за ней разверзалась бездна, требовал бесконечной осторожности. Возможно, именно это ощущение неуверенности заставило Диона сказать «Филипп мне очень скверно». Филипп участливо посмотрел на него, и Дион понял, что не может и не хочет сказать ему то, что собирался». Я выхожу из игры. Я смертельно устал от всего этого и выхожу из игры. Вместо этого он сказал, произнося слова с трудом, как будто они были зазубренными камешками, забившими ему рот. Во всех отношениях работы, мое отделение, оно разваливается. Видеть, как все, что ты задумал, все, ради чего работал, на что возлагал надежды, смотреть, как все это... Он покачал головой, беспредельно устало. «И в семье, Элизабет, я не знаю, что делать, Лиза, но ну ты сам видел». Филипп по-прежнему смотрел на него с едва заметным отчуждением и молчал. А Дион уже не мог остановить этот беспорядочный поток слов. В парализующем бессильном отчаянии, словно со стороны, он смотрел, как рушится стена и как летят вниз, крутясь ее обломки, разлетаясь вдребезги, разбиваясь, в пыли грохот. «И кроме того, есть еще одна женщина», — тоскливо сказал он, совсем уж против воли. Филипп словно очнулся. Он кашлянул, как будто пыль, настоящая пыль, забила ему горло. «Триш?» — спросил он мягко. Дион кивнул. «Видишь ли, со мной говорил Элизабет», — продолжал Филипп. Она позвонила и сказала что ей надо поговорить со мной кое о чем. Естественно, у него скривились губы. Вчера мы встретились». Геон улыбнулся, потому что нашлась отгадка небольшой тайны. На какой-то миг она заслонила более важную тайну, над которой он пока не хотел размышлять. «Я вчера весь день пытался дозвониться до тебя. Так вот, почему я не сумел тебя найти». «Да», — в голосе Филиппа было сочувствие. «А зачем она хотела тебя видеть?» Она просила у меня советы. Ей донесли, что ты встречаешься с миссис Сидара, и она думала, что я могу ей помочь. «Донесли?» — спросил Дион. «Как, собственно, донесли?» «По-видимому, кто-то написал ей». «Но о чем?» — сердито спросил Дион. «Злость отличная, тонизирующая. Злость прекрасно помогает забыть». Филипп внимательно посмотрел на него. «Дион...» «Люди бывают всякие. По-видимому, кто-то решил установить за тобой слежку и даже прибегнул для этой цели к помощи сыскного агентства». А затем этот человек сообщил Элизабет сведения, собранные агентством, сопроводив их анонимным письмом. «Черт! Кто способен на подобную пакость?» У Филиппа снова искривились губы. «Люди бывают всякие. Полно странных людей». Дион вспомнил жадный взгляд через плечо в дверях ресторана и без колебаний решил. «Джиллиан Мурхетт! Это ведь женщина! Письмо написано на машинке, подписано «Ваш друг». «Восхитительно!» — сказал Дион. «Ничего восхитительней я в жизни слышал!» Филипп молчал. «Что мне делать?» — спросил, наконец, Дион. «Что мне делать?» Ферри поглядел его спокойно, почти безучастно. Этого я тебе сказать не могу. Под вечер Дион сидел один в ординаторской напротив входа в операционный блок, где он несколько минут назад закончил свою последнюю в этот день операцию. Его ассистенты еще зашивали разрез, и он пока какой-то частью сознания оставался в операционной, и следил за ловкими, неторопливыми движениями людей вокруг стола. Они расслабились и обмениваются шутками, потому что операция прошла хорошо. Какая-то его счастье осталась там. Он сидел один, газета лежала на кресле напротив. Огромные буквы поперек страницы кричали «Главный хирург дает Дэвидсу по рукам». И ниже курсивом в эксперименте с эмбрионами Замешаны громкие имена, не веря собственным глазам, словно очутившись в мире, где реальность утрачена, а законы природы больше не существует, Дион прочел. Профессор Терций Снайман, главный хирург, осудил сегодня утром на пресс-конференции эксперименты над человеческими эмбрионами, проводимые знаменитым цветным генетиком профессором Филиппом Дэвидсом. Профессор Снайман считает эти опыты аморальными и бесцельными. Университетские власти совместно с представителями Министерства здравоохранения ведут расследование всех аспектов этого эксперимента и, в частности, источника, откуда доктор Дэвид получал необходимый материал. Профессор Снайман сообщил, что ожидаются сенсационные разоблачения и, возможно, тут замешаны видные медицинские деятели. Дион прочел все до последнего абзаца. Профессор Снайман, кроме того, объявил на этой пресс-конференции, что назначен новый, заведующий отделением экспериментальной хирургии, доктор Робертсон, работавший до этого с профессором Дионом Ван в отделении кардиохирургии. Они с Филиппом одни. Сидя в кресле со скользкой обивкой из искусственной кожи, он свыкался с этой мыслью, точно человек, который медленно входит в холодную воду. И она мало-помалу достигает ему колен, пояса, плеч, и вот он уже плывет совсем невесомо в ледяном суровом море, и онемевшее тело ощущает не боль, а лишь небольшую скованность. «Мы одни», — думал он. Он подумал, что, может быть, стоит позвонить Робби. В этом состоянии леденелого безразличия он мог бы позвонить без всякого труда. Робби сегодня не оперировал. Возможно, он у себя в кабинете. Робби. Рыжие волосы, веснушки, очки и бодрая насмешливая ухмылка. А за ухмылкой разъедающая душу неудовлетворенность, скрытая зависть, жгучая чистолюбие. «Старина Робби. Нет, звонить ему он не будет».